Эпилог. Князья. Погляди на них, чудо, не иначе. Яр нервно огладил бороду и покачал головой. Мир был согласен с братом. Мало того, что сварок их детей милостью одарил, так сыновья и не думали рычать друг на друга. Наоборот, громко хныкали, пока уставшая тяжких родов огонек не приказала положить их в одну люльку. Как только ягорь это исполнила, дети спокойнехонько заснули. «Вот уж диво усмехнулся Мирояр. Чуешь, брат? Хорошо им вдвоем». Мирояр протяжно выдохнул. «Так и есть». Дар Сварога не рвался на волю ярости и жажды грязни, а свободно бежал от одного мальца к другому, а затем возвращался обратно. «Видно, доволен Сварог нашим усердием», шепнул в ответ Яромир. Но брат был с ним не согласен. Марано он опасается или больше власти хочет, поэтому я спорить готов». От наших сыновей умножится род двуликих. Яромир хмыкнул. Может, так оно и будет. Но все равно эта милость необычайная. Вдруг Агнюшка тихонько застонала. Вместо того, чтобы шептаться, лучше бы жене помогли. И они вдвоем кинулись усаживать любимую на подушке. Сладенькая наша. Единственная. Под обеспокоенный говор устроили жену удобнее. Огонек морщилась от боли. Хоть ее бедра были широки, И ягорь с Соленой старались, притащили зелий, оберегов развесили по углам, однако молодая княгиня с великим трудом разрешилась от бремени. Жонки ваши, две седмицы, вставать не буркнула напоследок травница. И братья не спорили, смиренно склонили голову, если нужно, хоть целый век на руках носить станут. Ты бы отдохнула огонек, шепнул яр, оглаживая бледные щечки. «Испей сонного отвара присел рядом мир. Твоя матушка сама варила. Хвала богам, в этот раз их жена не стала противиться, а послушно сделала несколько глотков. Поутру волх придет, вздохнула, откидываясь на подушке. Имена выберет. А сама-то какие хочешь? Поглядев на сыновей, огонек задумалась на мгновение, а потом твердо произнесла. Всеволод и Всеслав. Хорошие имена, правильные. Переглянувшись, братья кивнули. Значит, так тому и быть.